Глава одиннадцатая. Учебная тревога. Снова грязь со всех сторон, вонь да мусор под ногами. Хамы оседлали трон, объявив себя царями. Николай Гульбрай. Проверка боеготовности войск во Владивостоке и его окрестностях вызвала шок у вышестоящего руководства и парализовала руководство войсками. пока корабли в спешке собирали команду и офицеров по кабакам и квартирам, при этом пытаясь поднять пар в котлах. Армейские части, расквартированные в пригороде Владивостока, тоже оказались без руководящего состава. Более-менее боеспособными оказались береговые батареи. Но добиться 70-процентного списочного состава первые батареи смогли только через два часа после того, как приказ был отдан. Мы с князем отправились на берег, куда должны были прибыть солдаты для отражения высадки противника. Первыми к береговым укреплениям прибыл взвод уссурийского казачьего войска, УКВ. Все с оружием, но при себе имели всего по 10 патронов. После команды они произвели выстрелы в воздух по условному противнику. Виктор Сергеевич, поставьте отметку удовлетворительно, но с плюсом. За то, что смогли первыми прибыть на место. И отметьте отсутствие старших офицеров. Мне потом служебную записку о причине отсутствия и кто смог возглавить взвод и привести его на точку сбора. Следующими прискакали казаки, одетые кто во что гораздо, многие без ружей, но с шашками и пиками. Вооружение многих казаков было очень плачевным. Отметьте у себя о плохом вооружении казаков причины и как это можно исправить. Обратился я к князю, который и сам уже был недоволен тем бардаком, который начал твориться вокруг. Наконец корабли стали очень медленно отходить от мест стоянки, многие тащили буксиры и через полчаса они дали холостой залп, гласивший, что они вышли из бухты. Почти сразу за ними начали давать залпы береговые батареи, известившие о готовности отразить атаку кораблей противника. Через три часа прибежал, в буквальном смысле этого слова, взвод 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона. практически без офицеров и не в полном обмундировании. После команды провести залп случилась накладка и выстрелить смогла только треть бойцов. У большинства солдат ружья были без патронов. Все эти нарушения тщательно записывали секретари и помощники князя. К нам в спешном порядке пожаловал сам генерал-губернатор и старшие военные чины, а за ними и морские чины. «Господа!» обратился к недоумевающим генералам и адмиралам. Мною был отдан приказ о внезапной проверке боеготовности войск. Для этого были организованы учения. По сценарию ученик Владивостоку приблизился флот условного противника с целью высадить десант и захватить береговые батареи. И могу вам с уверенностью сказать, что учения провалились полностью. Береговые батареи были не способны открыть заградительный огонь. Корабли были уничтожены миноносцами прямо в порту. Войска береговой обороны и резервы не смогли прийти в места проведения атак противника вовремя и с достаточным для этого боезапасом. Это полный провал. Я жду от вас завтра перечень мероприятий для предотвращения этого в будущем. По итогу учений, порт Владивосток практически без потери захвачен противником вместе с кораблями и береговой артиллерией, складами и вооружением. «В результате этого беспрепятственный путь вглубь империи открыт, а Дальневосточный регион потерян», высказал я всему присутствующему командному составу, после чего, кивнув князю, отправился в поместье. Пока мы ехали, долго молчавший князь в итоге сказал, «Для чего в итоге все это требовалось проводить?» «Дело в том, Виктор Сергеевич, что эти учения должны проходить периодически, и боеготовность восточных границ должна быть выше других». Так как удаленность от центра империи поистине колоссальна, и за неделю сюда корпус или крейсер не перебросишь. Пусть учатся на своих ошибках. Как там Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. Вот и пусть учатся, пока ничего непоправимого не случилось. Зато я прекрасно вижу состояние войск и их боевую ценность. Поэтому готовьтесь, что подобные учения будут проводиться на протяжении всего нашего пути по Сибири. Когда мы приехали, уже стало темнеть, и я отправился ужинать, а князь отдать последнее распоряжение по поводу завтрашнего дня. На следующий день, встав пораньше, я, умывшись и сделав разминку, отправился завтракать. Меня там опять ждал не невыспавшийся Виктор Сергеевич. Поздоровавшись, я спросил о последних новостях. По результатам вчерашней проверки боеспособности дальневосточных войск составлен список замечаний, которые должны будут устранить в течение двух дней. Большей части офицеров будет назначен выговор за ненадлежащую готовность подразделений. Комиссия приняла решение проводить подобные срочные проверки неожиданно и раз в 3-4 месяца. На флоте согласовано сигналы оповещения, по которым команда должна в течение получаса явиться на корабль. Учение также решено проводить раз в квартал. Береговые укрепления батареи держать в повышенной готовности – семидесятипроцентным составом постоянно и внести данные изменения в состав службы. При этом принято решение организовать дальние посты наблюдения и связи. Отчитался о проведенном разборе прошедших учений князь. «А если ваши посты захватят внезапно, как вы сможете об этом понять?» – спросил я, а после неуверенного пожимания князя плечами добавил «установите с ними телефонную связь и держать ее каждые 20 минут». В случае задержки или отсутствия связи, немедленно поднимать крепость в ружье. Вы все сделали правильно, Виктор Сергеевич. Выводы правильные, но меня беспокоит только одно. Когда мы отсюда уедем, то что здесь будет через год? Не положат ли они данные рекомендации, как говорят, под сукно? Надо поставить этот вопрос под контроль и при этом следить, чтобы не было безрассудного растранжирования материальных средств. На подобных учениях обязательно должны присутствовать представители генерального штаба, ведущие контроль за состоянием дел, но этот вопрос необходимо решать уже не здесь, а в Петербурге. Сейчас же нам надо сконцентрироваться на финансовой стороне вопроса. Как привлечь достаточно крупный капитал не только на Дальний Восток, но и в центральные регионы? Как обстоят дела с акционерным обществом? Помещение подготовили? – спросил я князя. «Сегодня в обед, все будет готово». Сообщение об этом уже размещено в газете, и все желающие смогут совершенно спокойно разместиться на данном мероприятии. «Раз у меня появилось время, нужно отправиться на стрельбище с новой охраной и казаками, заодно проверим новые револьверы в деле», — сказал я князю и взялся изучать сложенную для меня прессу и письма. В газетах тон освещения событий уже поменялся, пока не умело, но стала видна попытка освещать события под несколькими ракурсами. Много писалось о развитии региона и о нахождении неподалеку новых крупных месторождений железа и угля. В некоторых газетах заострили вопрос о содержании каторжников и ссыльных, с предложением открыть для них фонд помощи. Я подозвал секретаря и сказал. «Проследите, если этот фонд будет открыт, выделите ему 300 рублей пожертвований. Это можно осветить в газете для привлечения спонсоров. Дело хорошее, пусть этим занимаются». Кстати, Виктор Сергеевич, мне кажется, надо создать отдел статистики, который будет отслеживать все, начиная от рождаемости и оканчивая таможенными сборами. Но это должен быть независимый орган с повышенной секретностью о разглашении данных. Он должен собирать данные не только стандартные, но и по урожайности, каких сортов и сколько собрано, сколько птиц и скота в регионе, каков прирост или падение поголовья, вылов рыбы, товаров завезено и вывезено. Это очень важный вопрос. так как мы обязаны подробно знать, что происходит в регионе, и вовремя реагировать на острые моменты. Существующего комитета статистики явно недостаточно, и его данные приходят с огромным запаздыванием. Когда завтрак закончился, мы после сборов отправились на импровизированное стрельбище. Здесь я посмотрел, на что способны револьверы Смита и Вессона, которыми вооружалась армия. Массивные, весом в полтора килограмма, без самовзвода и сильной отдачей. Проведя учебные стрельбы, я понял, что мне придется вмешаться, так как стрельбу вели каждый по-разному и как попало. Поэтому, выйдя вперед, я продемонстрировал несколько основных видов хвата и стоек для револьвера. Затем мы занялись обсуждением того, где и как носить пистолет, чтобы было удобно доставать. Попросил князя, который был на полигоне вместе с нами, обеспечить дополнительным оружием всех, кто будет меня охранять. Наличие двух пистолетов и запаса патронов Я назвал необходимым условием. Затем провел с ними небольшую тренировку, на которой, разделив на четыре отряда, провел тренировку, в которой два отряда охраны, ближние радиусы и дальний, должны были охранять меня или изображавшего меня человека, а два других отряда должны были имитировать нападение. При этой тренировке сразу же вылезло много нюансов и промахов в работе охраны. Я дал задание ежедневно проводить такие тренировки отрабатывать как защиту, так и нападение на охраняемую персону. Обязательно проводить стрельбы на полигоне и заняться физическими нагрузками, в том числе и для казаков. Инструктаж у меня затянулся до самого обеда, и необходимо уже было ехать на собрание будущих акционеров. По дороге к месту проведения собрания князь обратился ко мне. "Но «Ваше Высочество, откуда вы все это знаете? Ведь все, что вы рассказывали, придумать невозможно. В этом чувствуется многолетняя работа по отработке навыков, и при этом не одного, а минимум десятка специалистов». Виктор Сергеевич, я же уже объяснял вам, что эти знания мне даны свыше, и не воспользоваться ими я не имею права. В скором времени начнутся протестные восстания по всей Руси, и на зарубежные деньги начнется организация покушений на великих князей императора, да и на представителей власти. Поэтому нам необходимо готовиться заранее и уже сейчас отрабатывать такие моменты. Да если бы в Японии меня бы охраняли должным образом, или со мной были револьверы, подобного инцидента просто не случилось», – ответил я ему. «Вы так уверенно об этом говорите, но ведь это невозможно. Кто может додуматься до того, чтобы покушаться на жизнь императора и великих князей, а тем более финансировать их?» «В этом мире сильная Россия никому не нужна. Именно поэтому нас будут стараться ослабить любым способом, в том числе и финансируя так называемую революцию». Я не спорю, что первоначальный план и лозунги о свободе и равенстве мне противны, но свобода и равенство – это слишком абстрактная величина. А трактовать ее можно по-разному. И борьба с такими подпольными обществами должна быть наиболее безжалостной. Но и не прислушиваться к их требованиям мы не имеем права. Вся система управления в Российской империи требует капитальной перестройки, а такое в масштабах такой огромной страны провести бескровно не получится. и наша с вами обязанность – свести потери при реформировании государства к минимуму. Раскрыл я князю часть планов на будущее. К тому времени мы подъехали к поместью и, быстро перекусив на скорую руку, отправились в специально подготовленный для проведения встреч зал для собраний. В большом помещении стояла трибуна со столом, крытым зеленым сукном, а перед ним стояли в передних рядах стулья для именитых гостей, а позади них скамейки для гостей попроще. Все уже давно собрались и ожидали выхода меня. Поэтому, собравшись с мыслями, я твердым шагом отправился на свое место за столом.